Глава 3. Новый день стал сплошным безумием. Истеричный мистер Штейн приехал раньше и почти полчаса был вынужден прождать в приемной, ожидая, пока у босса закончится предыдущая встреча. Все это время он демонстративно вздыхал, смотрел на часы и отпускал ядовитые комментарии. Я сидела как на иголках, пытаясь исправиться с текущей работой и уделить внимание ему. Наконец, мистер Ричардсон освободился, и я смогла отправить этого зануду к нему. Уф, теперь можно расслабиться. Тем более, что на мою почту пришло сообщение от Сью. Открыв его, я обомлела. Ее друг оказался настоящим волшебником. Теперь Изабелла обзавелась интересной жизнью. Она каталась на яхте, исследовала тропические острова, Была в роскошных ресторанах и дорогих клубах. По крайней мере, такой вывод можно было сделать, изучив фото. Я быстренько создала новый аккаунт и залила туда фото. Надеюсь, Изабелла будет более популярна, чем я. Я так и не смогла осознать, что мы с ней один человек. Гораздо проще было считать её отдельной личностью, настолько мало мы были похожи. Во время обеденного перерыва я позвонила подруге и поблагодарила её. Но Сью, как обычно, отмахнулась от благодарности и тут же огорошила меня новым сообщением. Оказывается, она записала нас на какие-то курсы. Когда я вяло попыталась отбиться от этой сомнительной радости, ссылаясь на недостаток времени, она затараторила. «Да ладно тебе! Всего три дня! Как раз успеем к субботе закончить! Тем более, что я за них уже заплатила! И за себя, и за тебя!» Я сдалась. Что хоть за курсы-то? Как стать настоящей женщиной и найти себе настоящего мужчину? Ага. А сейчас, значит, я искусственная. Что-то вроде манекена или куклы из секс-шопа. Сью, курсы для отчаявшихся? Ты серьезно? Она даже не стала меня разубеждать. Просто сказала, чтоб я к вечеру была готова. Она снова за мной заедет, и это лишний раз убедило меня в том, что Сью настроена очень решительно. Обеденный перерыв заканчивался, пора было возвращаться в офис. Я попрощалась с подругой и бодро отправилась на рабочее место. Но вся бодрость моментально с меня слетела, когда я увидела, кто сидит на диванчике в приемной, лениво листая журнал. Эмма. Новая пассия босса. Её длинные ноги вытянулись едва ли не на весь кабинет, и чтобы пройти на рабочее место, мне пришлось обходить их по широкой дуге. Она, разумеется, даже не подумала их убрать, просто сделала вид, что погружена в чтение. Но стоило мне сесть в кресло, она моментально подняла глаза. «Нэнси, здравствуйте! А я и не заметила, как вы пришли. Вы настолько сливаетесь с обстановкой?» что просто кажетесь частью интерьера. Язвительная, откровенно хамская реплика сопровождалась такой лучезарной улыбкой, что я даже не нашлась, что ответить. Просто буркнула приветствие и попыталась погрузиться в работу. Но эта стерва не отставала. Поизучав меня пару минут, она встала с дивана и подошла к столу. В прошлый раз я так и не решилась спросить, «Какой салон красоты вы посещаете?» Разговаривать с ней не хотелось, но элементарная вежливость требовала ответа, и я назвала салон. Она, к моему удивлению, кивнула и записала его в роскошный блокнотик, который достала из сумочки. После этого удивила меня еще больше, спросив и записав туда же адрес. После этого Эмма снова улыбнулась. «Ну, теперь я точно знаю, куда ни в коем случае нельзя заходить. Про ваш гардероб я даже не спрашиваю. Очевидно, что мы одеваемся в разных местах». Веля бедрами, она вернулась на диван, а я тупо уставилась в монитор. Так себя не вела ни одна из его девиц. Он, похоже, решил пойти на рекорд. Впервые за все время, что я проработала на мистера Ричардсона, мне захотелось уволиться. Может. Попросить босса дать мне отпуск? Немного согрело меня то, что сидеть на диванчике ей пришлось недолго. И к концу этого времени она уже заметно нервничала. Когда же из кабинета босса гордо вышла высокая стройная женщина, смерила ее таким взглядом, будто хотела убить на месте. Я же, разумеется, не стала говорить, что это наш главный бухгалтер. Замужняя женщина очень строгих правил. В кабинете у босса Эмма проторчала долго. Кристиан сам вышел провожать ее, и я заметила и след от помады на его щеке, и некоторую небрежность в одежде. Глаза защипала, но я взяла себя в руки. Держись, Нэнси. В конце концов, ты верная помощница мистера Ричардсона. Она бабочка-однодневка. Пара недель она исчезнет, как и все остальные. Я сделала себе кофе и погрузилась в очередной отчет. «Вечером мы впервые пришли на курсы. Я сразу поняла, что поторопилась с оценкой. Учили тут не каким-то банальностям, а уловкам настоящих стерв. И где только Сью откопала информацию о них? Я даже не предполагала, что это целое искусство. Высокая, язвительная брюнетка объясняла, как посмотреть на мужчину так, чтобы он мгновенно потерял до речи. Как правильно подойти к нему?» что говорить можно и нужно, а о чем лучше умолчать. Куратор носилась по залу, комментируя наши успехи. «Девочки, вы хотите заполучить львов? Так будьте львицами! Не бойтесь показать свои зубки! Если будете стоять как овечки, завоюете только баранов!» К концу первого занятия у меня было ощущение, что я отработала не одну, а две смены, причем подряд. Сью попыталась уговорить меня посидеть в кафе, но сил на это не осталось ни у одной из нас. Добравшись до дома, я просто рухнула на постель и уснула мертвым сном. Время до выходных пролетело незаметно. Днем работа, травля со стороны Эммы, вечером курсы. Не думаю, что стерва из меня получится, но уверенности после занятий у меня прибавилось. Настолько, что куратор меня даже похвалила и поставила в пример остальным. В отличие от Сью. Та почему-то на занятиях чувствовала себя скована и зажата. Я же получала истинное удовольствие. Участвуя в словесных пикированиях, представляла перед собой Эмму и внезапно превращалась в настоящий гейзер колкостей. Постигая азы соблазнения, думала о крестьяне и становилась просто неотразимой. Куратор сказала, что не устояла бы передо мной, будь она мужчиной но при этом так на меня смотрела, что я засомневалась в ее ориентации.